Глава четырнадцатая. Маруся. Я оказываюсь в прихожей в мгновение ока. Отвлекаю отца, сообщив, что по телеку начались новости. Беру Пашку под локоть и очень чувствительно щипаю за упитанный кабаней бочок. «Привет», — лыбится он. Как будто вообще не чувствует шипка. А я, между прочим, сломала об его шкуру ещё один ноготь. Не кабан, блин, а уничтожитель маникюра. «Ты же не будешь опять нести этот бред про замужество?» Нежно шиплю ему на ухо. «Не надо?» — удивлённо спрашивает он. «Кабанчик, уймись уже!» «Не могу, хочу тебя видеть своей женой!» «Дурак!» — врывается у меня. «Я?» «Не надо путать стояк с готовностью к семейной жизни!» Пашка ржёт. «Обожаю твой острый язычок, особенно когда он у меня во рту!» Он пытается поцеловать меня, но я резко уворачиваюсь. «Ммм, ты так вкусно пахнешь чесночком!» Блин. В дверях появляется мама. «Галина Петровна, добрый вечер!» «Паша, чего это я вдруг Галина Петровна? Всю жизнь тетя и Галей звал». «Да это разве жизнь была? Вот теперь настоящая жизнь начнется. Можно я буду звать вас мамой?» Я снова щипаю его за бок изо всех сил, но он снова не реагирует. «Паш, ты выпил, что ли?» — с подозрением смотрит на него мама. «Трезвый, как стекло. Я вообще не пью. Почти. И не курю. И, кстати, я очень положительный и надёжный мужчина. Тебе пора», — говорю я, тесняя его к двери. «Я только пришёл. Ты уже уходишь». «Паш, будешь борщ?» — встревает мама. «Да я за ваш борщ почку отдам». Мама смеётся. Пашка мгновенно телепортируется на кухню. Я не успеваю ничего сделать. Блин, сейчас приедет Сергей. Сколько времени у него займет дорога? Полчаса? Надо выдворить Пашку за это время. Или написать Сергею, чтобы не приезжал? Что он обо мне подумает? То приезжай, то не надо. Вообще, дикая была идея его позвать. Какой-то внезапный импульс, которому я подалась. Зря. Стою, зависнув с телефоном. Слышу голоса Пашки и мамы. Иду на кухню. Пашка что-то увлечённо вешает на уши маме. «Ой, шелопутный ты, Паша!» — ворчит она, но улыбается. «Ну как борщ?» «Горячий и вкусный», — отвечает он, глядя на меня. «Как Маруся, и за эти годы стал ещё вкуснее». «Нет, Пашка всё-таки умеет говорить комплименты. Этого у него не отнять». «Доел?» — спрашиваю я. «Я добавки хочу и чеснока, а то будем с тобой целоваться. Ты с чесночным ароматом, а я нет». Мама оборачивается и смотрит с подозрением. То на него, то на меня. Я лишь небрежно отмахиваюсь от Пашкиных слов. Блин, чеснок. Пойду зубы почищу. И зачем только я ела чеснок? Да потому что не знала, что у меня тут сегодня экстремальное свидание на троих. Сейчас Марусин жених приедет. На кухне появляется папа. Он уже здесь, сообщает Пашка. Папа внимательно на него смотрит. «Павел Евгеньевич, ты не на себя ли намекаешь?» «А чем я плох?» «Ничем. Жених, что надо. Только ты никто и невесть изобрёл». «Да он просто борща поесть заглянул». Встреваю я. И шутит, как обычно. Я пытаюсь хоть как-то сгладить ситуацию, которая с каждой минутой становится всё более угрожающей. Сейчас Сергей приедет. «У меня ещё пельмени есть», — сообщает мама. «А что же вы молчали?» скидывается Пашка. — Блин, так я его никогда не выставлю. — Жених, значит. Пашка смотрит на меня с такой обидой, что мне аж не по себе становится, как будто я маленькому щеночку лапку прищемила. — Так надо, — говорю ему одними губами. — Пока никто не видит. — Зачем? — спрашивает он вслух. Я лишь пожимаю плечами и закатываю глаза. И в этот момент раздается звонок у калитки. Вот это уже точно, Сергей. Очень быстро домчал. Я бегу открывать. Ух ты, он с цветами, с двумя букетами. И когда успел купить? Один он вручает мне, второй, видимо, для мамы. Как мило и предусмотрительно. А Пашка, например, с пустыми руками пришёл. Хотя при тут Пашка? Спасибо за цветы, лепечу я. И спасибо, что приехал. Я просто сама не знаю, почему тебя позвала. Они опять сносили на меня с замужеством, моя Совершенно правильно сделала. Я с удовольствием познакомлюсь с твоими родителями. Сергей улыбается мне. Он такой хороший. Всё понимает. Его губы тянутся к моим губам, а я вдруг вспоминаю, что так и не почистила зубы. От меня разит чесноком. Позорище. Через секунду улыбка слетает с лица Сергея. И не потому, что он учуял чеснок, а потому что... «Здорово, Серый!» — басит за моей спиной Пашка. «О, вы, оказывается, знакомы!» — раздается голос отца. «Здравствуйте!» «Это мама!» «Черт, все хорошо! Просто прекрасно!» Сцена радушной встречи вероятного кандидата в мужья и семьи предполагаемой невесты. Вот только кабанчик тут совершенно лишний. «Всем добрый вечер!» — произносит Сергей и протягивает руку моему отцу. представляется, а потом вручает букеты целует ручку маме. Она смущенно вспыхивает. Не привыкла к таким галантностям. А он что здесь делает? Слышу у своего уха раздраженный голос Сергея. Я впервые вижу, как его покидает невозмутимость и уверенное спокойствие. Пашка для него как красная тряпка для быка. А ведь он еще и не молчит. — А я тут как член, — заявляет оборзевший — заявляет оборзевший кабанчик, который услышал недовольное бурчание Сергея. — Кто? — Член семьи, — спокойно отвечает Пашка. — У меня есть пара вопросов к жениху.